«Музыка. Владеет музыка, как море часто мной. К тебе, моя звезда, я под сводом пасмурным и сквозь эфир пустой свой парус поднимаю. И выпечена грудь, как ткани парусов, так легкие раздуты. Я приступом беру хребты морских валов, что скрыты ночью лютой». Я чувствую в себе дыхание всех страстей корвета вмиг опасный, и ветер с бурью, конвульсией морей, над бездной ужасной боюкают, Порой, как в зеркале, в тиши отчаяние души.